Глава 36. Ада. И снова я ожила, когда ко мне прикоснулся Бог. Что это, если не чудо? Получить жизнь во второй раз, когда темнота наступает навсегда. Бог смотрел на меня настороженно. «Бог!» — умиленно прошептала я и тут же перевела свой взгляд на лучшую подругу. Барби смотрела на меня своими прекрасными зелеными глазами. А она? Не смог. Бог сокрушенно покачал головой. Не смог завести. У тебя мало времени. Поднимайся и уходи. Легко сказать. Механика работала на 15%. Сознание держалось на аварийной батарее. «Уходи! Не тяни!» Я кивнула и рывком поднялась. Ноги не держали, но я сделала первый шаг, уходя как можно дальше от места катастрофы. Кажется, я долго шла. Прежде чем пришла к конечной цели, уперлась в ворота и, обхватив руками железные прутья, посмотрела на дом, сканируя пространство вокруг. Кибернетические предметы и человеческие единицы — раскрывались передо мной словно книга, но все они были неконечным объектом моего поиска. Переключилась на парк, и сканер тут же высветился зеленой рамкой на объекте, прекращая поиск и выключаясь. Я даже вздрогнула от неожиданности. Так просто? А утверждали, что практически невозможно найти самостоятельно последнего альпиниста. Людям свойственно придумывать сложности, самим себе. И главное, они в это верят. Вот он, человек-легенда, последний из последних. Я нашла тебя, команда наконец закроется, алгоритм, мучивший меня своей незавершенностью, исчезнет, перестанет быть важным. Сердце заколотилось в усиленном режиме, и я успокоила псевдоорган, прежде чем приняться за решетку. Я схватилась за железные прутья и, просто разведя руки в стороны, легко разогнула металл. Не понадобилось даже усилий. Неторопливо пошла по дорожке. Гравий приятно шелестел под ногами, крошась и рассыпаясь в пыль. Птички подстроились под мое настроение, уловили ритм сердца и стали выводить единую мелодию давно забытую песню, старая, но добрая. Слышала давным-давно, теперь вспомнила. «Ада!» — сказал полицейский. Выглядел Фокс, как всегда, взволнованным, слегка нахмуренным. Сосредоточен, словно решение принимал для себя важное, набирая сил, чтобы заговорить со мной. «Ада!» Дрожащим голосом сказал последний альпинист. Руки его сильно сжали ветвистую рукоятку деревянной палки. Я увидела, как по его синим венам толчками заструилась густая кровь. «Видно что-то с почками. А ну-ка, развернутый анализ». Я углубилась в данные человека. «Привет», — напомнила себе полицейский, когда почувствовал, что пауза затянулась человек небрежно поприветствовала я первого. Я Фокс, заикаясь, напомнил он. Детектив Фокс, помнишь меня? Помню, я кивнула. Такого разве забудешь? Вечно путался под ногами, пока я решала дела. А меня помнишь? дрожащим голосом спросил старик. И тебя помню, Давид. Старик содрогнулся, поднимаясь. Оперся на палку, справляясь с дрожью. «Думал, ты умерла», — растерянно сказал Фокс. «Я не смог тебя найти после исчезновения». «Всегда знал, что ты жива», — сказал Давид. «Ты нисколько не изменилась». Это была частичная правда. На 70% это была точно не я, состоявшая из дешевых третисортных блоков, замены основного оборудования но я кивнула, соглашаясь, спросила, «Ты готов?» Давид подобрался, глаза его замутнились, поджал губы, справляясь с дрожью. Ветер шевелил редкие седые волосы. Внезапно он улыбнулся и на миг мелькнул знакомый образ застенчивого инструктора. «Всегда готов!» «Тогда пойдем?» «Кажется, я ждал этих слов всю жизнь». Фокс хотел было что-то сказать. Вытянул руку, привлекая к себе внимание. Но парочка проигнорировала его, медленно уходя прочь. Детектив опустил руку, сдвинул фетровую шляпу на затылок и улыбнулся, смотря на удаляющиеся спины. «Ты знаешь...» – торопливо сказал дед, извиняясь перед машиной. «Гор...» «Больше нет!» «Знаю», — спокойно ответила Био. «Но разве это важно?»